Ораторы говорили то же пошлое, что при жизни Сталина. Выкопали откуда-то пьяного отставника. Он явно был горд. Сзади его придерживали. Он кричал о гении генералиссимуса. Потом какие-то доморощенные поэты читали стихи о Сталине. А люди, стоявшие вокруг меня, сентиментально посматривали в мою сторону и бросали дружественные реплики. Я уже хотел уходить, как вдруг раздался какой-то приказ, И вся толпа мгновенно повалилась на колени и разом оголили мою душу те кто сентиментально посматривал на меня знаками и словами стали показывать чтобы я последовал их примеру их взгляды как бы уверяли это просто это даже уютно я не последовал их примеру по толпе коллег прошел злобный фанатический ропот я почувствовал что ноги у меня чагунеют человек стоявший на постаменте Явно тот, кто дал приказ рухнуть, несколько раз махнул мне рукой. Видя, что я не следую его призыву, он решительно обогнул постамент, зашел за него. Вероятно, там у них был какой-то штаб, и он хотел спросить, как быть со мной. Я решил больше не испытывать судьбу. Огибая колено преклоненных, я вышел из толпы. За мной никто не погнался. Александр Аристархович ничего не заметил. Мы пошли дальше. Какая-то женщина, следившая за этим митингом, спешила за мной. Вот так демократия. Сарказм ее означал. Вы критиковали Сталина за нарушение партийной демократии. Так вот она, демократия. И мы демократическим путем митингуем за Сталина. Все-таки вы напрасно вошли в толпу, сказал мне на прощание Александр Аристархович. Чекисты все снимают на пленку. На этой любимой советской ноте, которую ни смерть Сталина, ни его критика не могли перебороть, мы с ним расстались. Прошло лет десять, и вдруг ко мне пришел Алексей. Я после тюрьмы, приехав домой, заходил на квартиру его родителей, но они там уже не жили, и я не знал, куда они делись. Он приехал в отпуск к родителям и решил узнать, жив ли я, дома ли. Мы братски обнялись, я собрал на стол закуску и выпивку, но, увы, оказалось, что он в большой завязке. Вот его судьба. После войны он окончил университет, многие годы работал в иностранном отделе какой-то Харьковской библиотеки. Женился, имеет взрослого сына. Еще до оттепели у него начались нелады с начальством. После оттепели усилились. Он много раз свирепо запивал, бросал, снова запивал, наконец бросил пить, бросил библиотеку, пошел на завод, где до сих пор работает токарем. Как и у многих сильно пивших, а потом совсем бросивших, было в нем что-то ушибленное, ущербное. Но походка та же, даже усугубилась, еще круче, еще непреклоннее. Преодолев некую зависимость, она провозглашала независимость по-прежнему и от этого еще отчетливее чувствовалось в воздухе то, от чего он зависит. О судьбе Коли я узнал от него. Он долгое время переписывался с ним, а потом с его сестрой. Еще аспирантом Коля вступил в партию, но женился на любимой студентке. Она родила ему двух детей. После аспирантуры одним прыжком он стал профессором истории, на лекциях которого яблоку негде было упасть но после 20 съезда у него начались серьезные неприятности с начальством. Он так ненавидел Сталина, что, видимо, решил, настал его час. Когда рухнула главная стена Джугашвили, либеральная пыль, поднятая этим падением, некоторое время прикрывала наличие многих малых, но зато уходящих в бесконечность стен. Пыль осела, он стал задыхаться, нервничать, делать неточные ходы. Авторитет у него все еще был большой, Его кое-как с выговорами терпели. И вдруг у него от родов умерла жена, и все покатилось. Он стал пить, потом колоться. Его отовсюду прогнали. Но ему еще для куска хлеба давали читать лекции о чем? О международном положении. Родственники жены забрали детей, и он в это время связался с дочкой одного высокопоставленного человека. Женщина эта, еще будучи студенткой, была влюблена в молодого профессора. Теперь она кололась, и на этом они сошлись. Она не удержалась в своей среде и попала в Люмпины. Он не удержался в своей, выпал в ее среду. Но и там не удержался, они встретились на дне. Дальше случилось вот что. «Об этом друг Коля писал Алексею. «Оказывается, Коля женился на этой женщине, и они, обменяв свои квартиры, съехались». Колин друг был против этой женитьбы, особенно против обмена. По его словам, о семье этой женщины ходили всякие тёмные слухи. Через какое-то время друг по какому-то тревожному предчувствию позвонил Коле. Но никто не ответил и весь день не отвечал. Тогда он решил пойти к нему домой. Дверь была заперта, а на его звонок страшным воем ответила Колина собака. Друг вызвал милицию, взломали дверь. Своем выскочила посидевшая собака Коли и куда-то сгинула навсегда. Мертвый Коля лежал на полу, судя по всему, уже несколько дней. Вены на обеих руках были взрезаны, телефонный шнур тоже был перерезан. Жена и бабушка жены, которая уже много лет не выходила из дома, оказались в отъезде. Друг подозревал, что это убийство, тщательно замаскированное под самоубийство. По его словам... Так перерезать вены на одной руке с уже перерезанными венами на другой невозможно. Но таинственное, могучее давление каких-то сил заставило всех остановиться на версии самоубийства. Что там было, теперь никто не узнает. Коля, последний всплеск нашей крови. Зачем ты пошел к ним? Господи, как он был талантлив! И как он был слаб! Беседа с Виктором Максимовичем. Сейчас я хочу привести здесь некоторые мысли и выражения Виктора Максимовича. Хотелось бы, чтобы люди почувствовали его юмор, по-русски метки, по-испански едки. Впрочем, не будем ставить народом отметки. Привожу его мысли и замечания в разброс, так, как они сейчас мне вспоминаются. Не из раздумья рождается мысль, Но мы погружаемся в раздумье, потому что мысль в нас уже зародилась. Люди часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом. Шаловливый палач, хам на цыпочках. Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел. Зависть — религия коллег. Люди разделяются на две категории. Выслушав тот или иной жизненный рассказ, одни подсознательно взвешивают, справедливо ли, благородно ли то, что я узнал, а другие подсознательно, выгодно ли мне то, что я узнал. При равенстве прочих условий и собственном равнодушии женщины из двух поклонников, влюбленного и невлюбленного, выбирают всегда невлюбленного. Почему? Влюбленный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что в ней нет того храма, который в ней видит влюблённый, и ритуал поклонения её коробит и раздражает. Почему раздражает? Потому что влюблённый ей напоминает, что в ней мог быть храм. Но то ли она сама его разрушила, то ли по бездарности вовремя не заметила, а теперь он загажен. Телефон в наших условиях — это государство внутри твоего дома. Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но не может быть обаятельным. Обаяние – есть форма выражения щедрости. Щедрость – есть наиболее полное выражение свободы. Обаятельный ум – это ум, в котором особенно ярко чувствуется свобода от глупости. Я хотел бы знать, где кончается артистизм и начинается шарлатанство. Сейчас мода на религию. Многие люди совершенно не религиозные примазываются к религии. Интересно, почему никогда не бывает наоборот? Почему религиозные люди не прива... не примазываются к атеизму? Примазываются к чему-то высшему. Все считают, что в мире происходит беспрерывная борьба добра со злом. Пора бы попытаться определить процентное соотношение силы зла и силы добра. Однажды я прочел виктор Максимовичу новое стихотворение. Выслушав меня, Виктор Максимович простодушно сказал, «Истина не может быть столь длинной. Новая истина — новая ясность. Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, кто не нуждается в воспитании. Счастье — плохой наблюдательный пункт. Я часто замечал, что люди глупые и одновременно лживые нередко проявляют умную находчивость. В чем секрет? Я думаю так. Привычка к лжи необходимость постоянно выворачиваться из из лживой ситуации натренировали их мозг в сторону необыкновенной подвижности умственных сил. Хотя у глупого человека сил этих мало, но умеем мгновенно собрать их в единую точку, Он добивается на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент, соображая что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший полководец своих малых умственных сил. Мудрость и ум. Ум – это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в связи. Поэтому мудрость часто пренебрегает самым лучшим решением данной задачи ради чувства справедливости по отношению к другим задачам. Умное решение может быть и безнравственным, мудрое не может быть безнравственным. Ум разит, мудрость утоляет. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Такой коктейль – Многим не только не по плечу, но и не по нутру. Мошенник часто вызывает сочувствие, если его мошенничество не связано с ограблением слабых или тем более кровью. Но почему, если мы сами не способны на мошенничество, мы все-таки испытываем к некоторым мошенникам симпатию? В их мошенничестве мы видим возмездие за мошенничество самой жизни, которым мы не смогли отомстить. В этой связи я вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в Москве в пересыльной тюрьме. Он был он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. Так вот, у него была поговорка: лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых. Однако же сел, но не унывал. К нам в камеру попал один парень, которому грозил год тюрьмы за хулиганство. Тогда был такой указ. Он на базаре повздорил с какой-то торговкой, назвал ее проституткой. Подвернулась милиция, его забрали. Парень был без ума от горя, потому что вот-вот собирался жениться. Подпольный адвокат взялся ему помочь, попросив вместо гонорара прислать ему с воли посылку с салом. Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версии. Я ей сказал «Прости, тетка!», а ей послышалось «Проститутка!». Вскоре его увели на суд. Больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили.